Глава 59, в которой Ахил теряет Бризеиду. Маркизу Феринтошу было лет немного, но он провел большую часть их в привычке повелевать и с самого детства встречал повиновение во всех окружавших его. Когда он был ребенком, ему стоило только зареветь, и мать и няньки прибегали в испуге, как будто он был Лев Ливийский. Все его желания и приказания почитались законом в его клане и фамилии. В период его лондонской и парижской рассеянности бедная мать ни разу не осмелилась сделать замечание своему ветренику и закрывала глаза, чтобы не видеть его шалости. Что касается друзей его особы, «Дому, из которых многие были люди почтенные и пожилые, расположение их к молодому маркизу было так чрезвычайно, что не было общества, в которое бы они не последовали за ним, увлекаемые привязанностью к нему, и вы нередко могли бы видеть, как он танцует у Масиль, между тем, как ветераны Эде-Камп стоят и смотрят на него», или забавляются с оперными танцовщицами на банкете, которые эти господа в летах его отца приняли на себя труды устроить у трех братьев. Если, его милости, графу Альмавиве, нужен приятель, который бы подержал фонарь или подставил лестницу, уже ли вы думаете, что в обществе не найдется припорядочных людей, готовых играть роль Фигаро? Когда Феринтош в цвете гордого мужества заблагорассудил избрать себе супругу и возвести на свой престол маркизу, никто не смел ему противоречить. Когда он пригласил свою мать, сестер, их поклонников и вообще родных и знакомых листецов преклонить колено перед женщиной, которую ему угодно было почтить, эти люди повиновались с трепетом. Он был уверен, что положение маркизы Фаринтош перед лицом смертных так блистательно, что, возведи он на эту степень любую нищую, низший свет обязан поклоняться ей. Таким образом, родительницы его милости, сестры его милости, его бильярдные игроки и льстецы его замечательной особы все преклонились перед избранной им невестой и не смели контролировать воли своего юного предводителя. Что толковали между собой леди, мы не можем знать, но должна предполагать, что приспешники его милости, капитан Генгнен, Джек Тодгонтер и прочие, чуяли недоброе от перемены в жизни своего патрона, и не могли без заботы смотреть на пришествие госпожи, которая, может статься, будет господствовать над ним и над ними, которая, быть может, употребить свое влияние на мужа, для того, чтобы вытеснить этих добрых малых с мест, на которых им было так тепло и уютно. и негодяи могли разделить участь кухни, конюшен, погребов и сигарочниц его милости, новая маркиза могла ненавидеть охоту, куренье табаку, шумные пирушки или заблюдов вообще, или ввести в дом других любимцев. Я уверен, что каждый светский человек с нежной душой должен чувствовать сострадание к положению этих верных, поверженных в сомнение безутешных вассалов и сочувствовать их тревожному выражению лица при виде блистательных приготовлений к свадьбе, богатой мебели, отправляемой в замки и дома его милости, великолепных сервизов, запасаемых для его столов, столов, за которыми может статься для них не будет ни ножа, ни вилки, замков и домов, Через порог которых, может быть, не удастся перешагнуть бедным подлипалом. Когда утренние газеты разнесли по городу весть, об в предыдущих страницах Побеге Великосветской дамы, можете вообразить волнение, произведенное этой вестью в верных сердцах великодушного Тогнантера и преданного генчмена Милорда? еще не было в собственном его доме. Он и друзья его продолжали оставаться в маленьком доме в Мэйфэре, любимом местопребывании Холостяка, где они наслаждались такими вкусными обедами и ужинами, проводили время в таких милых занятиях. Я воображаю Мину Генча, когда он приходит пить чай и читает пост Воображаю, как... Том вваливается из своей спальни, и Генч подает ему газету. Воображаю последующий разговор между этими достопочтенными господами. Побег великосветской дамы, ощущение в Ньюкоме, бегство леди Каэл ком дочери покойного и сестры нынешнего графа дер Кинга с лордом Гэггетом, встреча между лордом Гэггетом и сэром Бэнсом Энкомом — необычайное открытие. Да, воображаю мину Генча и хода при этой страшной новости. — Славная новость. — Не правда ли, Тодди? — говорит Генчман, приподнимая голову от перегорского паштета, над которым трудится верный друг Феринтоша. «Всегда ожидал этого», — замечает другой. «Всякий, кто видал их вместе в прошедший сезон, должен был это знать. Сам Феринтош говорил мне об этом. Вот-то будет страшный для него удар, когда он прочтет. Ведь это напечатано в пост Морнинг-пост у него в спальне. Он звонил, я слышал. Что Боуман Милорд читал газету? Слуга Боуман отвечает. Могу вас уверить, что читал. Прочтя газету, он вскочил с постели и начал страшно брониться. Я поскорее убрался. Продолжал Боуман, который позволял себе в отношении к этим двум джентльменам фамильярное, даже презрительное обращение. «Да хоть кто взбесится!» — говорит Тодди Генчмену, И оба встревожились в благородной душе своей, вообразив, что их начальник в эту минуту встает и одевается, что он скоро и в порядке натуры спустится в нижний этаж — и тогда, по всем вероятностям, начнет брониться и с ними?» Высокородный Мунго Малькольм Ангус был в страшном состоянии духа, когда, наконец, появился в столовой. «Что за кабак делаете вы из этой комнаты?» кричит он. Трепещущий генчмен, который только что начал курить, как случалось ему сто раз в столовой холостого человека, бросает свою сигару в огонь. «Вот так-то! На силу за ум хватился? Что не бросишь туда и остальные? У Гедеона достанешь их за пять гиней целый ящик!» — продолжает кричать юный пер. «Понимаю. Отчего ты так злишься, товарищ?» говорит генчмен, протягивая свою ручищу. Слеза сострадания навернулась у него на глазах и покатилась по пухлым щекам. Феринтош, ты хочешь ссориться со старым Франком, товарищем, который был привязан к тебе тогда уж, когда ты не умел еще говорить? Ты в горе, Маркиз, ты раздосадован, я это знаю и я в такую минуту не стану сердиться на тебя. «Изволь, нападай на меня! Рази, мой юный товарищ!» И Франк стал в позу человека, готового принять кулачный приступ. Он обнажил свою грудь и, показывая рубцы на ней, повторил «Рази!» Франк гэнчмен был краснобай. «Дядя мой, майор Пенденис, Часто смеялся со мной над напыщенную лестью и кипящей верностью этого малого. «Вы читали эту проклятую статью?» — говорит маркиз. «Читали. И нам стало чертовски досадно», — говорит генчман. «Досадно за тебя, мой дорогой товарищ». «Я вспомнил, маркиз, то, что вы говорили в прошедшем году» восклицает Тогантер. Ловкий малый Тогантер. Вот в этой самой комнате, за этим самым столом, в тот вечер, когда здесь ужинали Коралия и испанская танцовщица с матерью, и речь зашла о Гайгете, вы сами предсказывали, что должно случиться. Я сомневался, потому что обедал у Ньюкомов и часто видал в обществе Гайгета и его жену. Но хоть вы и моложе меня, однако ж глаза у вас зорче моих. Вы тотчас смекнули, да, тотчас же, помните? Коралия сказала, как она этому рада, потому что сэр Бернс дурно поступил с ее приятельницей. «Генч, как бишь зовут приятельницу Коралии?» «А мне? Как знать ее приятельниц?» — резко отвечает генчмен. Какое мне дело до сэра Бернса Ньюкома и его домашних дел? Он не из числа моих друзей. Я никогда не говорил, чтобы он был моим другом. Я никогда не говорил, чтобы любил его. Из одного уважения к нашему начальнику я не высказывал и не решусь высказать своих мыслей насчет сэра Бернса. Не хочешь ли паштета, начальник? Не хочешь». «Бедняжка, знаю, что у тебя не может быть аппетита. Знаю, что весть сразила тебя. Я не говорю ничего и не имею притязаний соболезновать, хоть чувствую к тебе. Ведь ты сам знаешь, что можешь положиться на своего старого Фрэнка Генчмена. Не правда ли, Малькольм?» И тут Генчмен отворачивается, чтобы скрыть свою милую чувствительность и великодушное волнение». Да мне какое дело до этого! скрикивает маркиз, приправляя речь обычными ставочными выражениями, которые украшали его красноречие всякий раз, когда он был не в духе. ⁇ Какое мне дело до Бернса Ньюка, моего проклятых дел и фамилии? ⁇ Я не хочу и смотреть на него иначе, как на моего банкира, и буду увидеться с ним разве только тогда, когда поеду в Сити, где он ведет мои счеты. Я говорю, что мне нет никакого дела ни до него, ни до прочих ньюкомов, какие есть под солнцем. Один из них — живописец и готов рисовать мою собаку Раткачера или мою лошадь, моего Грума, стоит только заказать. «Уже ли ты думаешь, что я имею какое-нибудь дело до подобной сволочи?» Будущая маркиза Ферринтош не виновата, что ее фамилия не равна с моей. Да и сколько фамилий, таких как моя, насчитаешь во всей Англии и Шотландии? Две-три и обчелся. Знаешь, что я тебе скажу, Генч? Держу пять против двух, что не пройдет часу, как здесь будет моя матушка, упадет передо мной на колени и станет просить, чтобы я взял назад данное слово». — Что ж ты сделаешь, Ферриншот, — протяжно спрашивает генчман, — согласишься? — Ни за что, — кричит маркиз. — Зачем разорву я связь с прекраснейшую в Англии девушкой? Умной, отлично образованной, такой, какую редко встретишь на свете, из-за того только что ее невестка бросила ее брата, который поступал с нею адски. Мы уж рассуждали об этом и прежде. Я никогда не хотел у него обедать, хоть он вечно приглашал меня. если бывал у кого из его родниток из одной только вежливости. Леди Анна — дело другое. Она настоящая леди. Настоящая. Она добрая женщина. И Кью, препочтенный человек, хотя род его получил перское достоинство недалеко при Георге Третьем, послушал бы ты, как он отзывается мисс Ньюком, несмотря на то, что она отказала ему. Хотел бы я знать, кто помешает мне жениться на дочери леди Анны Ньюком? — ты человек с характером, Феринтош. Дай же мне руку, товарищ». Говорит Генчман. Ха-ха-ха-ха! А ты думал обо мне иначе? Нет, любезнейший, будь уверен, если я решился на что, так поставлю на своем. Я ума не огромного, не хвастаюсь и во многих других отношениях. Но знаю свое значение в свете, знаю свое место. А если человек моего звания даст слово то не изменит ему, сэр. И миледи с моими сестрицами могут ползать вокруг меня на коленях, но ей я не отступлюсь от своего намерения. Справедливость предположений лорда Феринтоша скоро оправдалась появлением матушки лорда леди Гленливетт. Ее приезд прервал беседу, которую генчмен не раз пересказывал впоследствии. Леди Гленливетт, так настоятельно требовала свидания с сыном, что молодой нобельмен должен был, наконец, принять ее. И без сомнения затем последовало продолжительное и занимательное прение, в котором матушка лорда Ферринтоша слезно умоляла его отказаться от невесты, а Ферринтош решительно отстаивал свое намерение. Что побуждало к этому молодого лорда? Чувство ли чести, неодолимое ли желание обладать молодою красавицей И назвать ее своею Или просто упрямство и гордость, которые не позволяли ему Терпеть ни малейшего стеснения его свободы Правда, он очень философски переносил отсрочку за отсрочкой которая беспрестанно отдаляли предположенный союз И совершенно уверенный в своей невесте Не торопился свадьбой, а спокойно допивал чашу холостяка. «Мы все знаем, как трогательно прощался он с спутниками своей холостой жизни. Знаем спичи, произнесенные на обоих языках, подарки, розданные тому и другому, слезы и истерические припадки некоторых из гостей, сигарочницу, уступленную такому-то приятелю» бриллиантовый экран, пожалованный такой-то приятельнице и прочее, и прочее. Разве мы этого не знаем? И если не знаем, виноват в том не Генчман, который рассказывал историю о вручении Фарентоша тысячу один раз в своих клубах в домах, куда его приглашают обедать, по случаю короткого его знакомства со знатью между молодыми львами и нельвами образование которых этот толстый ментор и поклонник молодежи принял на свою обязанность. Прощание в Гринвиче было так трогательно, что оказалось необходимым повторить его в Ричмонде, где играли роли слезы. Плакала Эвхарис, потому что прекрасная Калипса хотела выцарапать ей глаза. На этом прощанье не только Талеман, как свойственно его летам, но и сам Ментор вкусили вина свыше меры. «Вы добродетельный, очитатель, но все-таки есть на свете хлеб и вино. Спросите Генчмана, если не верите. Вы найдете его в парке каждый день». Он будет обедать с вами, если прежде вас не попросит его к себе кто-нибудь получше вас. Он станет вам рассказывать историю за историей о молодом лорде Ферринтоше, о его женитьбе, о том, что случилось до свадьбы и что случится после, Он начнет вздыхать, будет даже плакать в известные моменты, рассказывая последующие ссоры супругов и неприличные поступки Ферринтоша и то, как он образовал этого молодого человека. Мой дядя и капитан Генчман страшно не терпели друг друга, должен я сказать с прискорбием, и с прискорбием же должен прибавить, как забавно было слышать, когда один чистил другого. Леди Гленливет как говорил капитан, не имела успеха при свидании с сыном, который, не внимая ни приказаниям матери, ни слезным ее просьбам, клялся, что женится на мисс Ньюком и что никакие силы на земле не заставят его переменить намерение, как будто чьи убеждения могли поколебать упрямую волю этого человека, восклицал бывший его приятель. Но на следующий день после того, как десятки тысяч человек в клубах и семейных домах наговорились досыта о занимательной новости, после того, как вечерняя беседа повторила с прибавками восхитительную тему наших утренних современников, после того, как Калипсо и Эвхарис, теперь примирившиеся и катавшиеся в парке в одном экипаже, сделали ручку лорду Ферринтошу, и наговорили ему комплиментов. После ночи, проведенной в сомнении и тревоге, и бешенстве, как шептали друг другу люди в клубе, где обедал милорд, и в театре, где он изволил искать развлечения, после страшных минут завтрака, за которым месье Баумен, слуга и Тогнетер, и Генчмен, капитаны Фарентошевой стражи, получили каждый свою долю укоров и ворчанья. «Глядь!» Леди Гленливет снова является вести прежнюю атаку и на этот раз ведет ее с такой стремительностью, что лорд Ферринтош решительно пошатнулся. Союзницей, миледи, была никто иная, как сама мисс Ньюком, от которой матушка лорда Ферринтоша получила с сегодняшней почтой письмо. Письмо это предоставлялось ей прочесть сыну. «Дир...» Dear... «Мадам», — писала молодая леди, самым твердым почерком, «матушка в настоящую минуту находится в таком горе и беспокойстве от жестокого бедствия и стыда, постигших нашу фамилию, что решительно не может писать вам, как бы должна была, и эту тяжелую обязанность я вынуждена принять на себя». «Милая леди Гленливетт, доброта и дружба, которые я всегда встречала в вас и в ваших близких, заслуживают чистосердечия, признательности и уважения с моей стороны. До последнего рокового события я часто и часто думала, но не смела высказать моих мыслей. Теперь же я чувствую, что раз навсегда должна освободить лорда Ф., От данного им слова, вступить в родственную связь, которую он, наверное, не захотел бы поддерживать с таким несчастным семейством, как наша. От всей души благодарю его за всю его снисходительность, с какой он так долго терпел мои причуды. Если я чем-нибудь огорчала его, а я осознаю себя в этом виновной, прошу у него прощения, и готова стать перед ним на колени, желаю и молюсь, чтоб Бог послал ему счастье, которого он не нашел бы со мной, как я всегда опасалась. У него много добрых и благородных качеств, и, прощаясь с ним, я надеюсь, что сохраню его дружбу и что он примет уверение в почтении и признательности искренно преданной вам, это ли Ньюком. Копию с этого прощального письма видела одна дама, которая жила по соседству с мисс Ньюком, когда случилось семейное несчастье и к которой молодая леди в горе и тревоге прибегала за ободрением и утешением. «Милейшая миссис Пенденис», писала моей жене, «мисс Этель, я слышу, что вы в Росбери». «Пожалуйста, приезжайте к любящей вас э Э.Н.». На другой день записочка гласила, «Милейшая Лаура, если можете, приезжайте, ради бога, в Ньюком сегодня утром. Мне нужно поговорить с вами о бедных детях и посоветоваться с вами о деле важном в эти дни бедствия». Экипаж княгини Монконтур беспрестанно разъезжал между Росбери и Ньюкомом. И Лаура, подолгу жены, отдавала мне полный отчет во всем, что делалось в этой обители плача. В самый день побега леди Анна, ее дочь и некоторые другие особые ее фамилии приехали в Ньюком, Покинутая малютка, старшая дочь Бернса, со слезами и криками радости прибежала к своей тетке Этели, которую она всегда любила больше матери, прильнула к ней, обняла ее и с наивностью ребенка сказала, что мамаша ушла и что Этель должна быть теперь ее мамашей, глубоко растроганная, и несчастным событием, и ласками, и любовью бедной осиротелой девочки Этель, прижала ее к сердцу, обещала быть ей матерью и не покидать ее никогда. Напрасно стал бы я говорить, что Лаура подкрепляла ее в этом благочестивом намерении, когда по настоятельному зову молодой своей подруги жена моя приезжала к ней. Домашнее хозяйство в нью после катастрофы Пришло в совершенное расстройство. Двое из слуг леди Клары, как выше сказано, последовали за нею. Несчастный хозяин дома лежал после ушибу в соседнем городе. Леди Анна Ньюком, его мать, была взволнована, переданную ей без всякого приготовления вестью о бегстве ее невестки и об опасности, в которой находился сын то думала она лететь в Ньюком, чтоб приглянуть за больным, то вдруг раздумывала, опасаясь встретить у него дурной прием, а надо припомнить, что сэр Бернс велел ей ехать домой и не докучать ему. Таким образом, леди Анна оставалась дома, где мысли о страданиях, перенесенных уже ею в этом доме, о жестоком обращении с нею сэра Бернса при последнем свидании – внезапно прерванном по его требованию, о прежних счастливых днях, когда она была хозяйкой этого дома и женой покойного сэра Брейена, портрет этого отшедшего ангела в столовой и его кресло в галерее, воспоминания о маленьком Бернсе, порхавшем в этой галерее и спасенном няней от огня на втором году от рождения, когда он был всем, чего только мать может желать. Все это... Так волновала леди Анну Ньюком, что у нее беспрестанно повторялись истерические припадки, и она действовала как безумная. Вторая ее дочь кричала заодно с нею, и мисс Ньюком должна была принять на себя управление этим беспорядочным домом, больною мамашей, сестрой, неповинующимися слугами, покинутою и наполненную криками детскую, и обратить старых и малых к порядку и спокойствию. На другой день после незначительного ушиба приехал домой сэр Бернс Ньюком, не столько страдающий телом, сколько душой, и начал изливать свой гнев на каждого из окружавших его в тех сильных выражениях, которые он употреблял, когда был раздражен. Слуга его, дворецкий, мясник — Фермерский болив, стряпчий доктор, даже мать, которая, вскочив с своей постели и уронив флакон с летучей солью, бросилась к своему дрожайшему сыну, все страдали от злости сэра Бернса. Эталь Ньюком, сестра Баронета, была одна во всем доме, которой сэр Бернс не говорил грубостей. Он боялся оскорблять или вызывать на ссору этот решительный характер, и молчал в ее присутствии. Несвязанные проклятия зажужжали вокруг кресел сэра Бернса, когда он увидал подъезжавший экипаж моей жены и спросил, зачем она едет. Но Этель сурово отвечала ему, что мистер Спенденис приглашена, и спросила его, «Уже ли он думает, что кто-нибудь...» придет теперь в этот дом для удовольствия или по другому какому побуждению, кроме доброй внимательности. При этих словах сэр Бернс решительно залился слезами, примешивая к ним проклятие на своих врагов и на судьбу и уверяя, что он теперь несчастнейший из смертных. Он не хотел видеть своих детей, но с новыми ручами слез умолял Этель, не покидать их, причем не раз спрашивал, что он будет делать, когда она выйдет замуж, и он останется один в этом проклятом доме. Потс эсквайр, сотрудник Ньюкомского индепендента, часто говорил впоследствии, что баронет страшно боялся новой встречи с лордом Гейгетом и держал одного полисмена у ворот своего дома, а другого на кухне, чтобы иметь под рукой в случае нападения. Но мистер Потс рассказывал это гораздо позже, именно в то время, когда между его партией и газетой и сэром Бернсом Ньюкамом возгорелась ссора. Спустя пять или шесть дней после встречи обоих соперников на Ньюкомской торговой площади, сэр Бернс получил от одного из знакомых лорда Гейгета письмо с извещением, что милорд, напрасно прождав его все это время, Согласно с обещанием, оставил, наконец, Англию, и что недоразумение он предоставляет уладить адвокатам обеих сторон. «Поступок бесчестный, как и все поступки лорда Гейгета», — говорил баронет. «Когда бездельник узнал, что я в состоянии поднять пистолет, он бежал из Англии», — прибавлял Бернс, давая тем разуметь, что он намерен был требовать от своего врага не денежного вознаграждения, а крови и жизни. После свидания, в которое это сообщила Лауре свое прощальное письмо к лорду Ферринтошу, жена моя возвратилась в Росбери с необыкновенной ясностью и веселостью в лице и во всех движениях. Она пожала руку княгине Монконтур, С таким жаром краснела так мило, пела и болтала так весело, что наш хозяин был поражен ее живостью и наговорил ее супругу насчет ее красоты, любезности и других прекрасных качеств, таких комплиментов, что здесь неуместно повторять их. Может статься, я любил Поля Флорака, несмотря на известные, неотрицаемые недостатки его характера, Именно за высокие понятия его о моей жене. В этот вечер она горела таким нетерпением поговорить со мной, что игра поля и наши никоцеанские занятия прерваны были появлением ее в бильярдной, и когда мы остались одни у отрадного огня камина, она рассказала мне обо всем, что случилось в продолжении дня. от Отчего бы это было, что отказ — Сделанный Этелью лорду Фаринтошу, так восхищал мою супругу. «А, -а, -а, а! восклицает мистер Спенденис. У нее благородное сердце, и свет не успел испортить его. Знаешь ли, что есть многие вещи, я сказала бы, проблемы, которые ей никогда не приходили на ум? и которые теперь она разрешает сама. Но, Пен, ты не любишь, чтобы мы, жалкие невежды, женщины, употребляли такое ученое слово, как проблемы? Жизнь и опыт приводят ей на ум такие вещи, которые узнаются другими от родителей или воспитателей, а ей никто не внушал их. Никто и никогда не говорил ей, что грешно выходить замуж без любви или легкомысленно произносить страшные обеты, которые мы делаем перед лицом Бога у алтаря. Мне кажется, если бы она прежде осознавала, что жизнь ее пуста и ничтожна, она непременно постаралась бы изменить свой образ жизни и, наверное, успела бы исправиться» кроме Гетовой поэмы, которая так нравится тебе. Я читала в путешествиях в Индию о баядерках, танцовщицах, воспитываемых целыми стадами вокруг храмов. Их назначение состоит в том, чтобы плясать, носить драгоценные украшения и блистать красотой. В стране пагод они пользуются уважением – Они исполняют пляски в пагодах перед жрецами, и брамины, и индийские князья женятся на них. Имеем ли мы право осуждать эти жалкие создания или обычаи их родины? Мне кажется, молодые девицы в нашем свете воспитываются почти таким же образом. Едва ли им известно, хорошо ли они поступают или дурно, Они воспитываются для света и для выставки. Матери отдадут их жениху, который побогаче, точно так же, как сами они были отданы в старое время. Как эти девушки могут помышлять о спасении души, О предохранении слабого сердца от искушений, о молитве и о лучшем мире, который всегда должен быть у нас в виду, когда одна суетность здешнего мира составляет предмет всех их мыслей и планов. Знаешь ли что? Простодушное рассуждение Этели и жар, с каким она передавала мне свои заметки и открытия, нередко заставляли меня улыбаться». Я думала о мальчике-пастухе, который сделал часы, понес их в город и нашел, что там есть тысячи часов, и что все они несравненно лучше его произведения. Но, бедная девушка, должна сама для себя сделать часы, какие не есть, и Этель в настоящую минуту занята этой работой. Она простодушно рассказала мне свою маленькую историю, и беседа ее тронула меня глубоко, Артур, и я благодарила Бога за то, что он послал мне в нашей матери лучшую руководительницу моих ранних лет. Ты знаешь, что давно уже решено было выдать ее замуж за ее кузена, лорда Кью? С самых ранних лет она привыкла к этой мысли. Об этой поре жизни она говорила, как все мы говорим о наших ранних днях. Первые годы она провела большую частью в детской и классной комнате. В Лондоне ей редко позволялось входить в комнату к матери, и только зимой в Ньюкаме она могла чаще видеться с нею. Она описывает мать как добрейшую из добрейших. Но дочь с самых ранних лет чувствовала свое превосходство хотя она этого и не говорит. Посмотрел бы ты на нее теперь дома среди постигшего их страшного горя. Во всем доме она, кажется, одна сохраняет присутствие духа. Она рассказывала очень мило и скромно, что лорд Кью оставил ее, а не она отказала ему, как говорили Ньюкомы. Я сама слышала, да. Сам сэр Бернс, рассказывал мне то же самое, Этель смиренно признается, что кузен Кью был не по ней добр, и прибавляет она, едва ли есть кто, кого бы она стоила. «Бедный же этот кто!» «Спрашивала ты об нем, Лаура», сказал мистер Пенденис. «Нет, я не решалась. Она смотрела на меня из-под опущенных ресниц, И продолжала рассказывать свою повесть. «Я была тогда чуть не ребенком, — говорила она, — и хоть душевно любила Кью. Кто не полюбил бы такого благородного, великодушного человека? Мне все как-то казалось, что я выше его на голову и что мне не следовало выходить за него замуж, если не хочу сделать его несчастным. Когда папаша начнет, бывало, рассуждать, «Мы, дети, замечали, что мамаша не слушает его. Поэтому мы не уважали его, как бы следовало. И Бернс в особенности был с ним груб и дерзок. Дело другое, Гориетта. Она с благоговением слушает все, что не скажет Кью, и она счастлива, когда бывает с ним». «Потом», — прибавила миссис Пенденис, — «этель сказала». Я надеюсь, что вы уважаете вашего мужа, Лаура. Поверьте мне, вы будете счастливы, если уважаете. Не правда ли, мистер Пен? Какое тонкое соображение у Этели. Страх, который Клара чувствовала в присутствии Бернса, пугал меня, когда я жила у них в доме, продолжала Этель. «Я уверена, что ни перед кем на свете я не стала бы дрожать, как она. Я скоро заметила, что Клара обманывает его и рассказывает ему ложь. Я разумею ложь не только в словах, но и в лице, и в поступках. О, я не удивляюсь, что она бежала от него. С ним страшно было жить». Так он жесток себе любив и холоден. Он стал хуже, женившись на девушке, которую не любил. тоже же стало с нею через этот несчастный брак. Что если бы он нашел умную женщину, которая могла бы удерживать его, занимать? Которую могли бы уважать и он, и его друзья, вместо бедной Клары, которая делала ему домашнюю жизнь несносную и дрожала, когда он приходил домой что если бы она вышла замуж за того несчастного человека к которому она была привязана с ранних лет да лаура я содрогалась при виде жалких последствий этого брака по расчету моя бедная бабушка когда я заговорю бывало об этом тотчас спускается в насмешки и сарказмы и указывает десятки из наших знакомых которые женились по любви и потом ссорились между собой, как будто никогда не любили друг друга. Вы помните страшный случай во Франции с герцогом этим, с кем, который убил свою жену? Он был женат по любви, и у меня до сих пор отзывается в ушах шипение, с каким леди Кью рассказывала об этом браке и о журнале, который вела бедная герцогиня, записывая в него все бесчеловечные поступки мужа. «Тсс! Лаура! Помнишь ли, где мы? Если б княгиня вздумала записывать в альбом все грехи Флорака, то-то вышел бы фолиант, не тоньше Портменова-Хризостома. Но это сказано было в скобках, и после улыбки и небольшого отдыха Молодая женщина продолжала историю своей подруги. «Тогда, — говорила Этель, — я довольно охотно слушала бабушку, потому что мы рады всякому благовидному предлогу делать, как нам нравится. А мне нравилось, чтоб за мной ухаживали. Я любила знатность и богатство Лаура, и лорд Феринтош все это представлял мне». Я хотела превзойти моих подруг и знакомых и видела, с каким усердием они преследовали его. Вы не можете вообразить, Лаура, на какую низость готовы светские женщины, матери и дочери, гоняясь за человеком такого, как он, звание. Вы, вероятно, видали этих мисс Бер в загородных домах, где мы бывали вместе». Как они преследовали его, как старались они встречаться с ним в парках и кустарниках, как они любили сигарный дым, хотя я знаю, что им бывало от него дурно, как они искали предлога быть подле него. О -о -о! Это просто возмутительно. Я не хотел бы прерывать рассказа, но позвольте пересказчику доложить вам, что на этом пункте истории мисс Ньюком «Надо заметить, что жена моя, передавая эту историю, примила, подражала Манере Этель. Мы оба разразились с таким громким хохотом, что мадам де Монконтур высунула голову в гостиную и спросила, о чем мы хохочем. Мы не сказали нашей хозяйке, что глупенькая Этель и ее бабка обвинялись в том самом, в чем она упрекала мисс Берр. Мисс Ньюком... Считала себя совершенно невинную, иначе как бы она стала порицать неприличное поведение других. «Куда бы, однако ж, мы не появлялись», продолжала молодая наперстница моей жены. «Легко было заметить, скажу без самохвальства, кто был предметом внимательности лорда Ферринтоша. Он следовал за нами повсюду, и мы не могли приехать ни в один дом в Англии или в Шотландии», где бы ни застали и его. Бабушка спала и видела, чтобы я вышла за него замуж, и когда он сделал предложение, сознаюсь откровенно, мне было и приятно, и лестно. Только в последние месяцы я наслышалась о нем больше и стала лучше понимать его и самое себя, Лаура. Один человек, вы его знаете, когда-то упрекал меня в привязанности к свету, о чем иногда говорите и вы, но не есть ли привязанность к свету жертвовать собой для своих родных? Кто в каком звании родился, в том и должен оставаться, и неестественно ли и неблагоразумно ли искать невесты или жениха в своем сословии, не то чтобы лорд Ферринтош считал меня или какую другую девицу, равную ему по званию, Тут мисс Этель захохотала. «Он султан, а мы и всякие незамужние девушки, ничто больше, как смиреннейшие его рабыни, мнение его на этот счет не в моем духе, могу вас уверить. Я не имею ни малейшего понятия о такой гордости. Но не скрою от вас, милая Лаура, что после сделанного им предложения... Узнав его короче, наслушавшись его, наслышавшись об нем, наговорившись с ним и каждый день не поняв характер лорда Ферринтоша, я стала смотреть вперед с большим и большим сомнением и страшиться дня, когда я буду его женой. Я не научилась уважать его в те месяцы, в которые узнала его и в продолжение которых наше семейства были в горести. Не стану много говорить об нем». «Я не имею никакого права, не правда ли, слышать его речи, высказанные от души, и пересказывать их кому бы то ни было другому?» «Он говорил, что любит меня за то, что я не льстила ему. Бедный Мальком! Сельстят ему!» «Но принятие его предложения, Лаура, что такое, как не лезть?» «Да, лезть, раболепство перед знатностью — и желание обладать ею, приняла ли бы я предложение какого-нибудь просто Малько Мороя, и я выпроваживала многих получше его Лаура. Все это не выходило у меня из головы в продолжении нескольких месяцев. Я была бы для него дурной спутницей, и надо сказать, что он переносил мои капризы с большей снисходительностью, чем я могла воображать. Четыре дня назад, когда мы приехали в этот печальный дом, куда должен был приехать и он, и где я нашла одно горе и бедствие, и этих бедных малюток, лишенных матери, которую я сожалею, «Боже, прости ей!» Она была так несчастна, несчастна теперь, и будет несчастна до конца дней, когда я лежала без сна, размышляя о моей будущей жизни, о замужестве, в которое вступаю, как вступала бедная Клара из одних честолюбивых видов. Я сама себе большая, непокорная от природы, не раба других, как была эта бедная женщина. Я подумала про себя. Зачем мне следовать ее примеру? Теперь, когда Клара нас оставила, и, можно сказать, умерла для нас, которые сделали ее несчастную. Я буду матерью ее сиротом. Я люблю девочку. Она также всегда любила меня, и в тот день, когда мы сюда приехали, прибежала ко мне в слезах, обхватила мне шею милыми ручонками и сказала нежным голоском «Вы не уйдете от нас». «Не уйдете, тетушка Этель?» И я стану с нею. Стану учиться, чтобы иметь возможность учить ее. Стану учить ее быть доброй. Лучше, чем была я. Мне поможет молитва, Лаура? Я молилась. Я уверена, что я поступила как должна и что обязана остаться здесь. Лаура чуть не со слезами досказывала это признание своей подруге, и на следующий день в церкви, когда пастор произносил молитву перед началом службы, мне показалось, что на ясном лице Лауры просияла какая-то радость и блаженство. Последующие события в истории этой отрасли фамилии Ньюкомов я имею возможность описать со слов той же свидетельницы, которая сейчас представила нам отчет в своих чувствованиях и жизни, В это время мисс Этель и моя жена находились в ежедневных сношениях и, так сказать, миловали одна другую с такой женской нежностью, какой мы, холодные светские мужчины, не только скупые на жаркое выражения дружбы, но и вовсе не склонные питать какие-либо жаркие чувствования, должны удивляться в особах низшего пола, у которых любовь в один вечер растет и достигает до небес, которые целуют, обнимают, утешают, зовут одна другую христианскими именами в этом нежном сладостном братстве несчастья и сострадания, которые всегда вступают в товарищество в здешней жизни. Я говорю, что на свете повсюду встречаются мисс Найтингел, и мы, больные и израненные в житейской борьбе, Находим бесчисленных сестер милосердия. Я не видал, как жена моя исполняла эту обязанность в опечаленном семействе Ньюкомского парка, но я воображаю ее среди женщин и детей, воображаю ее благоразумные советы, ее нежные услуги, ее всегда уместную жалость и веселость, любовь и правду, сияющие на ее лице и вдохновляющие ее слова, движения. И поступки супруг мистрис пенденис своей стороны не думал утешать сэра бернса ньюкама баронета я всегда сознавался что не имею ни на одной пенни жалости к услугам этого джентльмена флорак который обязан был бернсу своим княжеским титулом и настоящими удобствами жизни делал было некоторые пустые усилия к утешению его но был встречен баронетом с такой жестокостью и с таким явным недовольством, что не решился повторять своих визитов и предоставил Бернсу изливать свои проклятия и желчь на непосредственных его вассалов. Мы часто спрашивали Лауру, когда она возвращалась с человеколюбивых визитов в Ньюкоме о жалком страдальце хозяине дома, Она запиналась и заикалась, описывая его и то, что слышала о нем. Я должен сказать с прискорбием, что эта несчастная леди не могла преодолеть врожденной ей веселости и улыбалась точно так же, как и мы не могли иногда удерживаться от смеху при мысли об этом надменном негодяе, который прежде мучил других, а теперь мучился сам. Мистерс Лаура укоряла нас за смех, как неприличный и доказывающий бесчувственность. Когда мы приезжали в Ньюком, хозяин королевского герба посматривал на нас лукаво и насмешливо. Том Поц скалил зубы и потирал руки. «Этот случай приносит газете больше пользы, чем статьи мистера Уарингтона, говорит мистер Поц. «Мы продали несметное множество экземпляров Индепендента, и если б вы собрали голоса всего городка, бьюсь об заклад, пятеро из шестерых скажут, что сэру с Крюкому с Крюкомскому ха ха ха досталось по делом. Кстати, что делается с маркизом Ферринтошем, мистер Пенденис? Вчера вечером он приезжал в гостиницу королевского герба, Сегодня утром был в парке и с вечерним поездом отправился назад в город. Что произошло между маркизом Ферринтошем и мисс Ньюком, я могу рассказать со слов на перстнице самой мисс Ньюком. По получении увольнительного письма, о котором упомянуто в предыдущей главе, его милость, как должно полагать, был крайне взволнован, потому что тотчас же оставил город с первым поездом и на следующее утро, отдохнув несколько часов в гостинице, явился к воротам Ньюкомского парка и требовал свидания с баронетом. Случилось, что в это же самое утро сэр Бернс выехал со двора с своим адвокатом, мистером Спирсом. После этого маркиз захотел видеться с мисс Ньюком, и привратник не осмелился не допустить в парк такой знатной особы. Его милость подъехал к дому и послал карточку к мисс Ньюкам. Она побледнела, прочтя его имя, и жена моя ту же минуту догадалась, кто был посетитель. Леди Анна не выходила еще из своей комнаты. Лаура Пенденис оставалась в распоряжении маленького общества «Детей», с которыми обе дамы сидели в ту минуту, когда приехал лорд Феринтош. Маленькая Клара непременно хотела следовать за теткой, когда та встала и пошла из комнаты. Малютка так привыкла к Этали, что ее трудно было уговорить расстаться с нею. Не больше, как через час, экипаж покатил от подъезда, и Этель воротилась бледная по-прежнему и с красными глазами. Как в эту минуту для мисс Клары принесли баранью котлетку, то малютка несколько менее заботилась о сообществе тетушки. Тетушка Этель аккуратно изрезала котлетку и, усадив малютку за стол, вышла с своей подругой в соседнюю комнату. Разумеется, чтоб показать Лауре какую-нибудь картину или фарфор или новое платьице для ребенка, или под каким-нибудь другим лицемерным предлогом, которым сметливые служанки бывали совершенно ослеплены. И там, я в этом не сомневаюсь, прежде чем приступить к рассказу, милейшая Лаура несколько раз обняла милейшую Этель и наоборот. — Уехал! — наконец, задыхаясь, скрикивает милейшая Этель. — Портужур! Бедный молодой человек! вздыхает милейшая Лаура. «Очень был он печален, Этель». «Не столько печален, сколько раздосадован», отвечает Этель. «Он имел право обижаться, но не говорить таких вещей, какие говорил. Под конец он вышел из себя и стал делать не самые неистовые упреки, забыл всякое уважение и даже приличие. Знаете ли...» Что он употреблял такие выражения, какие употребляет Бернс, когда бывает рассержен, и этим тоном он позволял себе говорить со мной. До этих пор мне было грустно, очень грустно. Я скорбела, но теперь я убедилась, что поступила как должно, отказав лорду Фаринтошу. Милейшая Лаура стала просить, чтоб это рассказало ей все, как было что можно изложить в следующих коротких словах. Глубоко пораженный обстоятельством, которое привело его к мисс Ньюкам, лорд Ферринтош сначала говорил так, что слова его растрогали молодую девушку, и тут нет ничего удивительного. Он сказал, что, по его мнению, письмо это ли к матери написано под влиянием неприятных событий, и благодарил ее за великодушие, с каким она освобождала его от данного слова. Но поступок Гейгота и несчастный случай в семействе Ньюкамов, немало не касались до мисс Ньюком, и лорд Ферринтош никак не думал ставить их в вину ей. Друзья его давно советовали ему жениться, и по собственному желанию матери он дал слово, которое намерен исполнить Он много видал свет, который начинает уже ему надоедать. Но ему не случалось встречать ни одной женщины, ни одной леди, которой бы он мог чувствовать такую любовь и уважение, которая могла бы быть для него такой доброй женой, как Этель. «Вы говорите, — продолжал он, — о размовках, которые случались между вами. Размовки действительно бывали». Но во многих из них, я осознаюсь, виноват был я, я воспитан не так, как большая часть молодых людей, я не могу стоять против искушений, которым другие не подвергаются. Провидение поставило меня в свете на высокую ступень. Я уверен, что, разделив со мной мое звание, вы его украсите и во всех отношениях будете его достойны. Я буду вам обязан своим исправлением. Если бы вы знали. В каких терзаниях провел я ночь, когда матушка прочла мне ваше письмо? Я знаю, что вы пожалели бы меня, Этель. Знаю, что пожалели бы. Мысль потерять вас лишает меня рассудка. Матушка испугалась, когда увидела, в каком я был положении, «Доктор даже испугался. Уверяю, что испугался, и я не смыкал глаз, не мог найти покоя, пока не решился ехать к вам, чтобы сказать, «Я обожаю вас и вас одних, я сдержу свое слово, несмотря ни на что, и докажу вам, что, что, что, что никто на свете не может вас любить больше, чем я!» Тут молодой человек пришел в такое волнение, что должен был на некоторое время умолкнуть и дал волю чувствованием, за которое, наверное, не станет упрекать его никто, кому случалось быть в таком положении, как лорд Ферринтош. Мисс Ньюком также была тронута этим излиянием искренних чувствований, и, смею сказать, в эту-то минуту глаза ее обнаружили первые симптомы той болезни, следы которой, видимо, были час спустя. «Вы чрезвычайно...» «Великодушны и добры ко мне, лорд Ферринтош», — сказала она, — «ваше постоянство делает мне большую честь и доказывает, как вы благородны, Но, но не гневайтесь на меня, если я скажу, что чем больше я размышляла о случившемся здесь», о бедственных последствиях супружеств по расчету, о долгом союзе, который с каждым днем становится тягостнее и, наконец, делается невыносимым и разрывается, как случилось с Кларой, тем более усиливается во мне решимость воздержаться от первого рокового шага к вступлению в брак без... без... Безызвестной степени любви, какую должны чувствовать Один к другому люди, готовящиеся произнести торжественный обед. Любви? Да можете ли вы в этом сомневаться? Милосердное небо! Я уважаю вас! «Мое присутствие здесь не служит ли тому доказательством?» — восклицает возлюбленный молодой леди. «А я?» — возразила девушка. «Я предлагала себе этот вопрос и прежде. Я думала сама с собой. Если он останется при своем слове, если любовь его ко мне переживет позор нашего семейства, как оно действительно и есть. И каждый из нас должен быть за это вам благодарен. Не должна ли я чувствовать к вам хоть признательность за такую честь и доброту и посвятить себя тому, кто принес за меня такие жертвы? Но прежде всего я обязана вам откровенностью, лорд Феринтош. Я не доставила бы вам счастья. Знаю, что нет. Я не могла бы вам оказывать того повиновения, которое вы привыкли встречать везде. Не могла бы питать к вам той преданности, какой вы имеете право ожидать от вашей жены. Когда-то я думала, что это для меня возможно. Теперь я вижу, что не могу. Не могу. «Я знаю, что избрала вас за ваше богатство и знатность, а не за благородство души и привязанность ко мне, которое вы теперь доказываете. Прошу у вас прощения за маску, которую носила перед вами. Взгляните на Клару и ее бедствие. Гордость моя, я знаю» никогда не позволит мне упасть так низко, как она. Но мне совестно подумать, что было время, когда я готова была сделать первый шаг на этом ужасном поприще. «На каком поприще, скажите ради Бога!» — скрикивает удивленный жених. «Вам совестно, Этель? Чего же совестно?» Полагаю, что во всей Англии не найдется женщины, которая бы почла для себя унижением быть моей женой. Желал бы я знать, есть ли женщина, на которую бы я не смел иметь видов. Ха -ха -ха. Совестно. Вот прекрасно. Это для меня новость. Ха -ха -ха -ха. Вы, вероятно, не представляете, чтобы ваша родословная, которую я знаю, как свои пять пальцев, и что род Ньюкомов с вашим лейбродобреем при Эдуарде-исповеднике могли равняться с вашим? Нет. Я давно перестала верить в эту сказку. Мне кажется, что все это была выдумка моего бедного отца и что наша фамилия самая мещанская. «Я это знал», — сказал лорд Феринтош. «Уже ли вы думаете, что сотни женщин не рассказали мне обо всем, но мне стыдно не от того, что мы не знатного рода?» продолжала Этель. «Это не может быть поставлено нам в вину, хотя некоторые из нас держатся такого мнения» и потому скрывают истину. Один из моих дядей часто говорил, что дед моего отца был земледелец в Ньюкаме, но тогда я была еще ребенком и скорее верила в замысловатую сказку. «Как будто это нужно!» — восклицает лорд Феринтош. «Как будто это нужно вашей жене?» Не спа! Я никогда и не воображала, что нужно. Я только считала себя обязанной сказать вам об этом. Разумеется, вам нет дела до моих предков, ведь ваша жена должна дать клятву перед лицом неба любить вас. «Разумеется, меня!» — отвечает молодой человек, не понимая хорошенько направление мыслей своей собеседницы, И я отказался от всего. Да, от всего. Бросил прежние привычки и прочее, если вы знаете, решился вести жизнь порядочную, не ездить больше в Татарсаль, не играть ни в какую игру, не прикасаться к сигаре, если вам угодно, то есть, если вам не угодно. Все потому, что я люблю вас, Этель, люблю всею душой, «Вы чрезвычайно добры и великодушны, лорд Ферринтош», — сказала Этель. «Себе! Не в вас я сомневаюсь! О! Мне совестно сделать такое признание!» «Как совестно?» Этель отдернула руку, которую наш Нобельмен намерен был схватить. «Если...» — продолжала она, — «если я, наконец, поняла, что меня обольщало ваше происхождение, ваше имя и богатство, не должна ли я совеститься и просить прощения у Бога и у вас? О, каким ложным клятвам вынуждена была бедная Клара! И посмотрите, что с ней сталось. Мы стояли подле и слышали ее клятвы без содрогания. Этого мало. Мы одобряли ее. И до какого стыда довели мы ее? Зачем родители ее и мои обрекли ее на такую погибель? Не будь нас, она прожила бы целый век безукоризненно и счастливо. Видя ее пример, я, разумею, не побег ее. Я не боюсь, чтобы это случилось со мной, а ее долгое одиночество, скорбь напрасно потраченных годов, бедствие самого брата и его проступки, умноженные стократно несчастным с ней браком, Я должна остановиться пока еще время и взять назад обещание, которое, я уверена, сделает вас несчастным, если я его исполню. Прошу вас прощения за то, что я вас обманывала, лорд Феринтош. Мне стыдно за себя, что я позволила себе так действовать. «Уж не хотите ли вы сказать, — скрикнул молодой маркиз, — что после всей моей любви к вам, такой любви, что даже позор вашего семейства не останавливает меня, после слезных просьб матери, убеждавшей меня разорвать с вами связь, После решительного отказа с моей стороны склониться на ее убеждение, после всех насмешек моих знакомых и знакомых нашего семейства, которые преследовали меня советами и говорили, то, что ты за безумец? Брось эту девушку!» После всех этих испытаний, которые я перенес непоколебимо, потому только что любил вас так сильно, клянусь вам, и потому только что я, как человек и джентльмен, дав слово, держу его. Уж не хотите ли вы сказать, что вы отвергаете меня? Это стыдно! Это стыдно!» И тут опять показались слезы злости и бешенства на глазах Феринтоша. «Действительно, мне стыдно, что я так поступала, милорд». «Сказала это скротостью, и опять прошу у вас за это прощение. Настоящего признания я не стыжусь, говорю вам только правду и от всей души скорблю за ложь, да, за ложь, которую я вам говорила и которая наделала столько горя вашему благородному сердцу. Да». Это была ложь!» <связывая> — вскрикнул бедный лорд Ферринтош. «Вы преследуете молодого человека, завлекаете его, сводите с ума и потом бросаете! <связывая> Удивляюсь, как еще вы можете смотреть мне в лицо после такого вероломства! Я знаю, что вы до меня поступили точно так же с двадцатью обожателями!» «Все говорили мне это и предостерегали меня. Вы завлекли их, свели с ума и потом бросили. Значит, я должен воротиться в Лондон и быть посмешищем целого города? Я, который мог бы выбрать любую женщину в Европе, которая стоит во главе английского дворянства?» «Даю вам честное слово. Если только вы хотите мне верить после того, как я однажды обманула вас...» перебила Этель с прежней кротостью. «Я никогда и никому не скажу, что сама отреклась от вас и что не вы отказали мне. То, что здесь случилось, дает вам полное на это право. Пусть разрыв последует от вас, милорд. Право я желала бы, сколько могу избавить вас от всяких неприятностей и горя. Я и так наделала вам много зла». «Лорд Ферринтош». Тут Маркиз разразился слезами и проклятиями, и дикими воплями гнева, любви и отчаяния, до такой степени неистовыми и бессвязными, что леди, к которой они были обращены, не решилась повторить их своей наперстнице. Только она великодушно просила Лауру если где зайдет при ней речь об этом, помнить, что брак не состоялся по воле фамилии лорда Ферринтоша, но что милорд в этом случае оказал благородство и великодушие. Он воротился в Лондон в таком бешенстве и так неистово трубил своим знакомым о всей фамилии Ньюкомов, что многие узнали действительное положение дела — Но все дамы утверждали, что бездушная интригантка Этель Ньюком, достойная со своей злой старой бабки, встретила заслуженный грубый отказ, что после всех ее усилий поймать богатого и знатного жениха лорд Феринтош наконец наскучил ею и, не пожелав вступить в опозоренное родство, бросил ее, что она теперь покинула свет и живет в Ньюкаме под предлогом, будто она приняла на себя обязанности матери в отношении к несчастным детям Клары. Действительно же потому, что изнывает по лорду Ферринтошу, который, как все мы знаем, женился спустя полгода потом».